понимает не только значение каждого из знаков, но и общий смысл фразы. Больше того, он знал ее происхождение. Это было даостское изречение врата для вступления на путь. Иероглифы значили лучше журавль в небе, чем м в м в м Два последних иероглифа стерлись, но все было ясно и без них.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 Остановившись, господин Джоуи взял в руки кисть и провел ею по листу. Проделав эту операцию шесть раз, он поднял лист и показал его Степе. На нем была нарисована гексограмма, состоявшая из четырех непрерывных линий снизу и двух прерывистых сверху. Степа хотел спросить китайца, что это значит, но тот показал ему кулак с двумя оттопыренными пальцами, знак «Викторий».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 Степа поглядел на высокие, жидкокристаллические цифры, увидел дату и окончательно убедился, что произошло именно то, о близости, чего давно предупреждали и логика, и здравый смысл. Сделав несколько вздохов, чтобы не дать свинцовому ядру, качнувшемуся в груди, выкатиться наружу, он сел в кровать. «Когда-нибудь это должно было случиться!» — подумал он. «Ну!»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 Взяв мобильный и лежавший возле будильника, он набрал номер Простислава. «Привет, Простислав!» «Привет, Степа!» Бодро ответил тот, словно ждал звонка. «С днем рождения! Мне органайзер все про тебя уж пропищал! Сколько тебе? Сорок три!» «Я не отмечаю!» — сказал Степа. «Скажи, кто такой Джо Уи?» «Кто?» — удивленно спросил Простислав. «Джо Уи!» «Это никто. Это что? Одно из названий книги перемен. Джоузские перемены. А человека так могут звать? Ну, только если очень надо, и за отдельную плату. А что? Так, я, наверное, с Джоуэн Лаем перепутал. Мне представляешь, что кто? гексограмма приснилась. Четыре мужских внизу и две женских наверху». Ага, сказал Протислав. Номер 34. Мощь великого. Какой, какой номер? Тридцать четыре. Снизу три грамма неба, а вверху три грамма молнии. Типа, как полыхнет? Ты думаешь, что это было? Очередь из Калашникова или разметка на шоссе. Это ж небо, во как. Ха, я ж тебе ее объяснял. Помни, помню, ты все спрашиваешь. Точно и всем темным силам хана. Название я и сам припоминаю. Так, так, интересно. Скажи-ка, что это значит в практическом плане? В практическом плане? Сейчас. Сегодня у нас, чё, пятница? Значит, пятая черта. Что там у нас на пятой позиции? Слышно было, как Простислав зашелестел какими-то бумагами. Вот!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 «Я правильно понял, что самое главное — это его найти?» «Вроде, да. А если ты его уж нашел, что дальше?» Простислав некоторое время думал. «Дальше, как говорится, надо осознать его пустотность. И это как?» «Да вот так прямо взять и осознать. И что потом?» «Потом гипногештальт тебе уж ничего не сделает». «Почему?»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 Сорок три, — думал он, — я боюсь этого числа, это надо признать. Да, боюсь, отсюда и вся моя нервозность. С другой стороны, почему я его боюсь? Оно ведь пустое, просто мысль в моей голове. Зачем бояться мысли? Это ведь бесплодная мимолетность, ее нельзя ни остановить, ни удержать, как зайчик на стене. — Зайчик, вот ведь бывают пидорасы на свете, а? Семь центов, семь центов. Так, так, не отвлекаемся. Простислав говорит, что все начинается с пустоты, и ей уже кончается. Значит, число сорок три по своей сути так же пусто, как это небо. Степа посмотрел в близкое серое небо. Оно действительно казалось пустым и бескрайным.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 что птицы были сороками. Этих сорок было три. Зарычав, Степа перевалился через борт и побежал к ним, размахивая кулаками. Птицы лениво поднялись в воздух и, сделав над садом камней круг, полетели в сторону дома. Степа остановился недалеко от пальма. Что-то жуткое...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 Ну, конечно, верхние три грамма молния, а нижние три пальмы. Поняв, что это действительно то, что произошло, он задрожал от восторга. Тридцать четыре и сорок три обменялись ударами у него на глазах. «О, он их высоких зрелищ, зритель, вспомнила самозаучная в школе строка. Вот значит, как они происходят.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 что соответствовало словам «Прости, Слава» о том, что тьма есть не самостоятельная субстанция, а просто отсутствие света. Чтобы все линии, всех три грам сложились в только что явную ему мощь великого, надо было, чтобы сперва из коробки исчезли зеленые и красные лингамы. А это значило, что в жизни нет ничего случайного. Получалось, что все взаимосвязано и переплетено.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 Надо бы записать число 34-двоичным кодом и посмотреть на результат. Он никогда не делал этого раньше. Почему-то казалось, что именно такой совет давал господин Джоуи, показывая два пальца. Но это можно было оставить и на потом. Сейчас куда интереснее было другое. Войдя в дом и не раздеваясь, он кинулся на кухню, вытащил из ящика вилку и впился в нее глазами. Ах, черт, пробормотал он, разочарованно. Вилка по-прежнему значила сорок три. Четыре зубца служили оправой трем тончайшим пробирком с пустотой, и наоборот никак не получалось. Он бросил вилку назад в ящик, вынул три столовых ножа и положил их на стол. Пустая поверхность сперва разделилась на четыре части, а потом хлестнула его тройным хвостом. Перед ним было не просто сорок три, а сорок три с тремя восклицательными знаками. Ах, черт! Повторил он и понял, что в слове «черт» число. Сорок три присутствует также отчетливо четыре буквы и три согласные. А если не так, то по-другому сначала четверочка, а потом три буквы. Здесь удивляться было нечему. Чего еще было ждать от черта, кроме союза с главным злом? Угнетало другой. Он понимал, что в саду ко мне и с ним только что произошло что-то очень необычное. Какая-то сила позволила ему на секунду вынырнуть из океана зла, чтобы увидеть свет истины. Когда в небе ударил гром, он был на грани всевидения. В тот момент он сумел бы разрешить любую загадку, и невозможного для рассудка не существовало. Он мог увидеть все, что угодно, даже пустотность гипногештальта. Догадайся он, вспомните об этом, и наверняка случилось бы что-то чудесное, отчего рассеялись бы давлеющие над ним чары. Но как назло! Именно в эту секунду он забыл, совсем забыл про пустоту. А теперь было поздно. Теперь пустым местом был он сам, а гипногештальт, поднявший своей свой...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 Это были те самые птицы. Просто взяли и прилетели. Десять тысяч ли за спиной, подумал Степа, а грабли все те же.